Голова тридцать 32. Ольга. Открываю дверь не глядя и тут же хочу ее захлопнуть, но Костя успевает схватиться за ручку. Оля. Ты должна, ничего я тебе не должна. Должна выслушать меня. Нельзя так взять и все порвать. Ты все не так поняла. Ах, я не так поняла. Резко отпускаю двери, на пороге возникает Костик с победоносным видом и бюджетным букетом под мышкой. Это тебе. Протягивает он не первый свежести цветы в упаковке со штрих штрихкодом гипермаркета. Спасибо, но у меня уже есть. Мотнув головой, указываю на розы у себя за спиной. Букет Степана шире кухонного стола и благоухает на весь дом. Костя надушился, принарядился, но выглядит так же жалко и неубедительно, как его сплющенный веник. Может, ты себе уже мужа нового нашла? Костя отпихивает меня и влетает на кухню. Нормально. Вот значит как. Да, спасибо. У меня все нормально. Складываю руки на груди и опираюсь плечом о дверной косяк. В груди клокочет злость. Кости еще смеет что-то предъявлять? Смотрю насмешливо на разорителя семейных очагов. Костя готовится выдать очередную тираду, но натыкается на мой взгляд. Ты чего пришел то Пластилин для поделок забыл? Поговорить. Костя по-хозяйски лезет под раковину, и достаёт трёхлитровую банку, наливает воду, кидает в нее сахар и капает уксус. Обрезает стебли и ставит цветки в воду один за одним. В спальне поставлю, они такие нежные. Не то, что эти здоровенные головки конячих членов. Кто тебе подарил такую пошлость? Не сразу понимаю, о чем речь. Костя проходит мимо с видом оскорбленные добродетели. Несет перед собой вазу, точно факел с олимпийским огнем. Поглядите, какая цаца. Догоняю мужа и хватаю за шкирку. Да ты мне в жизни таких цветов не дарил. Нет у тебя больше спальни. И жены нет. Трещит воротник белоснежного джемпера. Костик, выпустив вазу из рук, поворачивается и хватает меня за горло. От неожиданности даю слабину и позволяю впечатать себя в стену. Костик шипит мне в лицо. Да у меня ее и не было. Думаешь, не знаю, чем ты занималась в командировках? Тебе можно гулять, а мне нет? Конечно, мужик ведь у нас ты. Ты мне еще по яйцам врешь? Хриплю, пытаясь оторвать его пальцы от своей шеи. Переступаю босыми ногами, рискуя подскользнуться на мокром полу. И врежу. Так врежу, что мало не покажется, только в суде. Дочку я себе заберу. Разбежался. Все козыри в моих руках. Тебя в садике и в глаза не видели никогда. Со всей дури бью Костика по ушам, и освобождаюсь из его паучьих пальцев. Смотрим друг на друга, тяжело дыша. Замечательно поговорили. Что ты? И ещё только начали. Костик перепрыгивает через осколки и цветы. Вбегает в спальню, как охотничий пёс, Ведет носом, распахивает дверцы шкафа. Где он? Выпрыгнул из окна от страха. Ухмыляюсь я. Чего ты добиваешься? Хочешь поссориться со мной окончательно? Костя наклоняется над кроватью и скользит взглядом по разворошённой постели. Чей-то, а? Чёрный, короткий. Выпрямляется Костя, потрясая невидимым моему глазу волосом. Достает телефона из кармана, фотографирует кровать и свой трофей. Хм, да. Качаю головой. Ты совсем кукухой поехал. Но ты забыл, что про твои экзерсисы с Жужей знают все соседи. Она несчастная женщина. Костя воздевает руки к потолку. У нее вообще мужа, считай, нет. Он то в дальнобое, то в гараже. У Жужи тяжёлая депрессия. А ты взяла и опозорила её на всю округу. А! То есть ты просто лечил её от депрессии. Сочувственно качаю головой. Так ты бы хоть табличку на дверь повесил. Мол, Молодёжь, сеанс психотерапии. У тебя только одна пациентка или полная запись. Костя садится на кровать и взглядом обводит спальню. Как-то глупо всё вышло меняет бывший муж стратегию. Дочка ведь у нас, Олька. Но оступился раз. То есть, один раз не пидорас? Удивленно приподнимаю брови. Тип того. Костя виновато улыбается. Я только тебя люблю, хоть ты и держишь меня, за яйца. Я скучал по тебе. Он поднимается и хватает меня за плечи. Давай все забудем. После всего, что ты наделал, И наговорил, отпихиваю Костика и мчу в сторону кухни. Там больше тяжелых предметов. Оля, прости, Несется за мной Костя. Это все ревность. Забыла отнести клетку с попугаем в детскую. Он кричит нам вслед. Давай подшелуимся. Давай поцелуемся. Пуши, пуси пуси Хватаю скалку из ящика и замахиваюсь. Ты бы хоть потише орал, когда трахался. Уходи по-хорошему, не доводи до греха. Тихо, тихо. Костик выставив ладони вперед, наступает. Ты моя девочка любимая. Понимаю. Надулась на меня, я тоже психанул. Давай сделаем вид, что ничего не было. Возьми отпуск, Махнем куда-нибудь вдвоем». Нет. Махать ты теперь будешь не со мной. Держу скалку наперевес, не сводя глаз с Кости. Один раз меня уже чуть не отодрали сегодня. Выставить бы Костика до приезда Степана. Даже стыдно Лесного царя с этим невротиком знакомить. Подам на развод, не вздумай заболтить. Думаешь, оставить меня на бабах, милая? Только ты забываешь, что квартирка у нас в браке куплена. Ах, вот что тебе на самом деле покоя не даёт. Всё через суд, мой милый, всё через суд. А пока волшебный ларец Закрывается. Да! спохватывается Костя. К слову о Ларце. Пока я не нашел работу, мне нужно на что-то жить. Не могу же я сесть маме на шею. А ты не садись. Попробуй другие позы. Ключ от сейфа, дай мне. Сейчас. Оля. Все, что есть у нас, мы поделим поровну. Я воспитывал нашего ребёнка, ты работала. Ключ. Костя протягивает руку. Знаю, что дома у тебя всегда припрятана деньга. Ты забрал деньги и шкатулки. Что тебе еще надо? Свобода, Оленька, стоит дорого. Где ключи? Костя хватает мою сумку, и вытряхивает содержимое на пол. Звонок в дверь заставляет нас переглянуться. Кто это? С подозрением спрашивает Костя. Твой второй полет в мусорный бак? протискиваюсь мимо бывшего мужа. У тебя еще есть шанс просто уйти.